Глава вторая. Базилевс в Бактрии. Александр приближался к Бактрии. Несколько дней перед вступлением в столицу Бактрианы его армия отдыхала и отъедалась в окрестных селениях и по приказанию Базилевса очистилась и приводила себя в порядок. Тяжелый переход через горы вывел многих из строя. На холме перед въездом в городские ворота Базилевс сделал остановку, пропуская мимо себя идущие в боевом порядке отряды. Обозы были оставлены в ближайших селениях. Только личный обоз царя и его походные канцелярии должен был проследовать в город, в центральную цитадель, где раньше жил Сатрап, правитель Бактрийской провинции. Теплое весеннее утро... Еще охваченные ночным морозом сухие дороги, бодрые песни сытых воинов и, наконец, величественный вид древнейшей персидской столицы, лежавшей покорно у ног завоевателя. Все это привело Александра в радостное настроение. Он сидел на своем старом, по-прежнему буйном вороном жеребце Буцефале, служившем исключительно для торжественных выездов, Жеребец, возбужденный множеством окружающих его коней, звонко ржал, бил передней ногой, грыз у дела и натягивал широкий красный повод, сдерживаемый мускулистой рукой всадника. С холма город казался бесконечным. Желтые и красные кирпичные домики тянулись во все стороны, окруженные небольшими садами такими красными и желтыми кирпичами, и поныне усеяна равнина около Балха. Среди домов подымались купола и башенки храмов, над ними велись сизые дымки, там горели священные неугасимые огни, зажженные много столетий назад предками бактеров. Базилевсу донесли, что в городе никаких враждебных войск нет, что совет белобородых старейшин — Решил встретить завоевателя за воротами города, покорно сдавшись на его милость. Эвмен обратился Александр к начальнику своей походной канцелярии, которую по числу столицу я беру. Ты взял их столько, что немудрено забыть, воскликнул находившийся поблизости и не стеснявшийся лести Перетакена. Во всяком случае не последнюю и даже не предпоследнюю, — ответил Эвмен. — Впереди еще столица Согдов Мараканда и столица скифов Роксонаки, — добавил Александр. Въезжая в городские ворота, Александр остановился. Высокий, высохший, как скелет, старик, с жесткой седой бородой, длинный, как хвост лошади, выскочил вперед. Он держал в руках старинные пергаментные свитки. «Остановись, покоритель мира! Ты бессмертен! Выслушай, что говорят древние книги. Они все знают. Они говорят о тебе. Они предсказали твой въезд в Бактру, хранительницу священного огня». «Пусть говорит», — сказал Базилев, ожидая хвалебных слов. Настанет день, когда небо померкнет от горя, и деревья и травы завянут от смрада гниющих трупов. Придет Афросиап, кому бог зла, Риман дал бессмертие, чтобы он истребил все человечество. — Он безумный, прогоните его! — закричали кругом. — А ты тоже бессмертный? — спросил Александр. Он разгорался гневом. Его вороной жеребец заплясал. — Я тоже бессмертен, но я знаю, как погубить тебя, чтобы спасти праведный народ Овесты. И когда ты умрешь, черви в три дня съедят твоё гнусное тело. — В каких книгах написано твое предсказание? — яростно прохрипел Базилевс. — Здесь, в священной книге праведного, блистающего мудростью Заратустры, — кричал старик, потрясая свитками. — Гефестион, я приказываю собрать все эти вредные, бессмысленные книги, о которых говорит этот враг здравого рассудка и чистой философии. Я приказываю сложить все книги в одно место, облить маслом и сжечь вместе с этим безумцем. Александр хлестнул коня, и, опрокинув старика, быстро въехал в ворота. Вопли старика заглушил топот копыт сотен всадников, последовавших вскач за разъяренным базилевсом. По обе стороны пути лежали на четвереньках знатные жители города и бесчисленные отраваны, встречавшие по персидскому обычаю своего нового повелителя. Они бросали горсти земли себе на голову и кричали «Слава и бессмертие Сыну Бога! Царю царей!» Когда суеверный и подозрительный Александр вечером вошел в узкую длинную залу дворца Сатрапа, где был приготовлен ужин, он спросил Гефестиона, сожжены ли священные книги. «Я послал воинов по всем храмам собрать все рукписи, и снести их на главную площадь. Они будут сожжены завтра. Нет, сегодня ночью. Но ты забыл, что здесь, в Бактере, живет много опытных ученых-лекарей, написавших ценные книги о врачевании людей? Хорошо. Книги об излечении от болезней можно отобрать и все отослать в Афины к моему учителю Аристотелю. Вмешался и философ Калисфен, постоянный спутник Александра. «Великий царь, здесь есть не только бессмысленные книги о суевериях и обрядах варваров, не знающих истинных эллинских богов, но имеются также книги и летписи с описанием прошлого народов. Разве не ценные книги по истории?» Листец Перетакена прервал. «Ты забыл, Калисфен» что настоящая история началась только с рождения бессмертного царя-царей Александра. Поэтому сдвинем кубки, чтобы и дальше покрывал себя лаврами победы единственный, никем не превзойденный победитель и покоритель всего мира, царь Азии Александр. Всю эту ночь на площади горели костры. На них было сожжено 12 тысяч выделанных воловьих шкур, на которых были написаны древнейшие сочинения бактрийских мудрецов и ученых. С ними сгорел старый безумец Атраван, выкрикивавший заклинания, чтобы погубить слугу Аримана, злодея Искандера.